Глава 3 ровно через две недели с момента описываемых событий, 4 апреля 1970 года, в город Орёл внезапно пришла большая вода. Из-за установившейся аномально тёплой погоды и непрекращающихся проливных дождей, снег, которого в ту зиму выпало с избытком, стал катастрофически быстро превращаться в талую воду. А учитывая тот фактор, что промёрзшая за зиму Земля ещё не успела окончательно отаять, то легко можно представить, к чему в итоге это привело. Вся эта гигантская водная масса единым потоком устремилась в главную речную магистраль области. Река Ака и её приток Орлик вскрылись практически одновременно за небывало короткий промежуток времени. Уровень воды стал стремительно расти, увеличиваясь буквально на глазах. И уже через каких-то 6 часов, с момента начала паводка, обе реки вышли из своих берегов. А поскольку всё это происходило ночью, то на утро в зоне затопления оказались десятки прибрежных улиц и почти тысяча домов. А вода всё пребывала и пребывала. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Это наводнение оказалось самым мощным за последние 100 лет. Многоэтажные дома в центре города, расположенные в непосредственной близости сакой, теперь стояли затопленные по вторые этажи. В частном секторе дела обстояли ещё хуже. Из воды наружу торчали одни лишь крыши. Люди спасались как могли. Кто, к примеру, перебрался на верхние этажи, а кого-то приходилось эвакуировать в экстренном порядке на лодках прямо с крыш их домов. Организованный властями города штаб по чрезвычайным ситуациям работал круглосуточно и на пределе возможностей. В срочном порядке были организованы группы из добровольцев для оказания помощи пострадавшим горожанам. Среди таких добровольцев оказались и знакомые нам лица — Алексей и Люба. И хотя родители Галушки были категорически против того, чтобы их сын шёл в добровольческий спасательный отряд, в своём решении молодой человек оказался твёрд. Он был комсомолец по убеждениям и к тому же комсорг-группы в институте, а потому иного выбора для себя в подобной ситуации просто не видел. Вечером 5 апреля на большой деревянной весельной лодке Алексей, Люба и знакомый им студент-историк из другой группы занимались развозом питьевой воды и продовольствия горожанам, отрезанным от цивилизации разыгравшейся стихией. Медленно скользя сквозь речные заторы, Их лодка осторожно приблизилась к затопленному наполовину трёхэтажному многоквартирному дому. Тут их уже давно ждали. Из открытых настяшакон третьего этажа то и дело нетерпеливо выглядывали многострадальные жильцы с надеждой, глядя на молодых студентов. «Граждане, граждане, не волнуйтесь, всем хватит. У нас тут целая лодка продовольствия и несколько канистр с питьевой водой. Не спешите, сейчас всем по очереди всё раздадим», успокаивал граждан Алексей, Меж тем его товарищ уже аккуратно подруливал кормой, швартуясь к водосточной трубе затопленного дома. Такая осторожность, несомненно, имела определённый смысл, поскольку в мутной речной воде в большом количестве плавали торпеды, брёвна из разрушенных паводком деревянных домов, мощные льдины с незаметно выступающими острыми подводными частями, а кое-где и просто вырванные с корнями толстые и искорёженные стволы деревьев. Внезапно из ближайшего настежь открытого окна высунулась чья-то взлохмаченная рыжая голова. Человек неопределённого возраста сильно опухшим помятым лицом уставился на ребят горящими глазами. Быстро окинув безумным взглядом добровольцев, он закатил глаза и истошно затянул сиплым голосом. «Водку! Водку привезли! Водка у вас есть? Я, я же сдохну, если не опохмелюсь! Уже третий день без капли во рту!» «Чего молчите? Так есть у вас водка или нет?» Как старший в команде, ему ответил Алексей. «Какая водка, мужик, ты что, совсем очумел? Мы людям воду и продукты первой необходимости привезли, а ты тут такое городишь Не зная, что ещё добавить подобной ситуации, он отвернулся от алкаша и, оставаясь по-прежнему стоять на ногах, нагнулся вперёд, чтобы помочь Любе доставать сухпайки из коробок. Это оказалось для него роковой ошибкой. Со словами «Самон». «Ну, тогда я с вами поплыву», — охваченный белой горячкой алкоголик сиганул из окна третьего этажа, цели точно по центру плоскодонки. Однако в последний момент, видимо, оступился зацепившись носком ботинка за подоконник. В результате прыжок не удался, и рыжий спикировал премёхенько в борт лодки, со всей силы ударившись об него головой. Раздался жуткий треск, и уже в следующее мгновение, потеряв сознание, он камнем пошёл ко дну. Но это было ещё не всё. Сила удара тяжёлого человеческого тела о борт резко качнула лодку, и Алексей, не удержав равновесия, упал в воду. Это было для него столь неожиданно, что он даже не успел сгруппироваться, лишь замахнул руками и плюхнулся плашмя на спину. По неблагоприятному стечению обстоятельств он упал точно на торчащий из воды обломанный толстый сук подтопленного дерева, который в ту же секунду, как по маслу, вошёл ему в грудную клетку. Студент-историк ойкнул, несколько раздёрнулся и затих. Под тяжестью человеческого тела ствол перевернулся на 180 градусов и увлёк Алексея за собой под воду. А следом, ни секунды не раздумывая, с диким криком в воду бросилась Кудряшова. Она попыталась схватить Алексея за одежду, но было уже поздно. В неистовстве шаре в речной муте руками Девушка предприняла судорожную попытку нащупать тело возлюбленного под древесным стволом. Она несколько раз ныряла, пыталась веслом нащупать его на дне, однако все попытки оказались тщетны. Обнаружить тело Галушки так и не удалось. По всей видимости, течением его уже отнесло куда-то в сторону, а в воде, представлявшей из себя смесь ила и грязи, рассмотреть что-либо было уже невозможно. Сколько бы она так плавала в ледяной воде по своей воле, сказать трудно. Но вскоре силы стали её покидать, а движения замедлились. И вот тогда, очень вовремя, её с заворот схватил третий член их команды, студент-историк Сергей Кондратьев. Преодолевая сопротивление Любы, он силком затащил её в лодку, обхватил руками и, придавив ко дну, крикнул прямо в лицо. «Люба, не надо, не надо!» «Всё, Лёша утонул! Ты ничем ему уже не поможешь! Только себя погубишь! Вода его забрала!» Когда до неё дошёл смысл последней фразы, то издав истошный душераздирающий крик, она потеряла сознание. Позднее Кудряшову отвезли в больницу, где, едва придя в себя, с ней приключился ещё один истерический припадок. Понимая, что пациентке требуется специализированная помощь, врачи отправили Любу в психиатрическую клинику, где под действием успокоительных препаратов она провела впоследствии около трёх месяцев. Однако и это было ещё не всё. Через несколько дней, в результате перенесённого переохлаждения, у студентки развилась двусторонняя крупозная пневмония, которую с большим трудом смогли вылечить лишь благодаря лошадиным дозам антибиотиков. Но самым печальным в этой истории оказалось то, что всё это время ни она, ни врачи не догадывались о её беременности. Это обстоятельство обнаружилось лишь после выписки из больницы, когда находящаяся в академическом отпуске по болезни Люба приехала в посёлок к своей матери, и та заметила, что у дочери как-то уж очень явно округлился живот. К тому моменту ушёл уже пятый месяц беременности. Когда до заторможенной постоянного приёма больших доз разнообразных психоактивных лекарственных средств Любы наконец-таки дошло, что всё это время она горстями пила всевозможные таблетки и порошки, ей стало страшно ещё больше. Правда, на этот раз не за себя, за своего будущего ребёнка. Вот тогда-то от страха и безысходности она и решилась открыть правду о своей беременности родителям Алексея Галушки. Результат оказался вполне закономерен. Матери покойного жениха стало плохо, и её увезли на скорой в больницу. А вот отец Алексея, Иван Фёдорович, мужчина старой большевистской закалки, к тому же бывший боевой офицер и полковник запаса, с огромным трудом, но смог принять для себя подобную непростую новость. Он рассудил практично. Сына больше нет в живых. Ради кого тогда жить? А если у Любы родится ребёнок, то это будет родной внук или внучка. И потому старый коммунист согласился помочь невестке пройти углублённое обследование в одной из обкомовских больниц столицы, куда у него имелся особый доступ. Правда, для этого необходимо было формально признать Любу законной женой погибшего сына. Для человека его ранга официально сделать это было сложно, но можно. И через три недели… Кудряшова уже лежала на обследовании в одной из московских клиник закрытого типа. «Доктор, что там?» — взволнованно спросила Люба, когда высокая дородная женщина в белом халате и на крахмаленном высоком колпаке сделала последний завиток перьевой ручкой в стационарной карте беременной. «Ну что, милочка, могу вас успокоить. Все результаты обследований и выполненных анализов — показывает, что беременность у вас протекает хорошо. Строгим сухим голосом и с серьёзным лицом заключила она. Однако затем, внезапно смягчившись, акушер-гинеколог с улыбкой добавила. «Да, и самое главное, поздравляю, у вас будет двойня».